«Сядь!» — прогремел Броуди, толкнув Мэтта сжатым кулаком обратно к столу. «Садитесь, сэр! Ты уйдешь тогда, когда я тебе это разрешу. Не раньше. Разговор с тобой еще не кончен». Когда Мэтт снова сел на место, Броуди язвительно продолжал. «Почему тебе угодно лишить нас твоего приятного общества? Ты два года не был дома» а между тем не можешь двух минут побыть с нами. Неужели ты не видишь, что все мы ждем рассказа о твоих замечательных похождениях? Мы с замиранием сердца ждем слов, готовых сорваться у тебя с языка. Ну что же, рассказывай все. — О чем рассказывать? — спросил угрюмый Мэт. Ну, конечно, той блестящей веселой жизни, которую ты вел в Индии. О раджах и принцах, с которыми пировал, о слонах и тиграх, на которых охотился. Рассказывай скорее, не стесняйся. Ты теперь стал, я думаю, настоящим головой, отчаянным смягчаком. На все способен? — Может быть, на большее, чем вы думаете, — пробурчал в полголоса Мэтт. — Да, — фыркнул Броуди, услышав его слова.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 Тогда все твои достойные приятели, особенно приятельницы, узнают, что ты здесь, и налетят, как мухи на мед. Ведь ты это любишь, не правда ли? Любишь, чтобы женщины с тобой нянчились и бегали за тобой. Мытье не отвечал. И, подождав минуту, отец его заговорил снова, иронически поджимая губы.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 Так будешь петь мне в угоду, будешь плясать под мою дудку. Не воображай, что можешь скрыть что-нибудь. Я тебя вижу насквозь. Ты осрамил и меня, и себя. Тебе не угодно было оставаться на службе и работать, как приличные люди. Ты удрал обратно домой к своей нежной мамаше, как побитый щенок. Но не думай, что тебе это сойдет. Веди себя как следует. Или, видит Бог, я с тобой разделаюсь. Понимаешь ты меня?» Он рывком встал из-за стола и устремил сверкающий взгляд на сына. «Я еще с тобой не покончил. Я еще сначала выбью у тебя дури с головы. Предупреждаю, не становитесь у меня на дороге, сэр, или я вас уничтожу. Слышал?» Мытью, видя, что отец уходит, осмелел